Глава 14. Я подъехала к дому и позвонила. Валентина сразу распахнула дверь. Желаете чаю? тихо спросила она. Я ощутила резкий приступ тошноты. Нет, спасибо, разреши войти, я книгу поищу. Да, конечно, ответила она. Я прошла в столовую. Домработница, не удивившись отчего гостья двинулась не в кабинет и исчезла минут хватило, чтобы понять, совочек идеально подходит к сервизу. Он помещался в сахарнице, как родной, совпадал и орнамент. Я сунула совочек в карман, поднялась наверх в кабинет Андрея, схватила с полок первую попавшуюся книгу и крикнула: "Валя!" "Вы меня звали?" спросила горничная, возникая в проеме двери. "Чаю хотите?" "Нет", быстро ответила я. "Спасибо." Вот нашла. Ты вроде в город собралась? Да, кивнула Валентина. Могу подвезти, мне тоже в центр. Спасибо, буркнула горничная. Я подождала, пока она оденется, причешется и запрёт коттедж. Уже выезжая на шоссе, чтобы нарушить тягостное молчание, висевшее в машине, я сказала: "Куда же ты теперь?" "На Петровку", ответила Валя. Номер кабинета забыла. Ша погляжу в блокноте записала. И она принялась рыться в сумке. Я не о сегодняшнем дне. Вообще, как жить дальше станешь? Валя хмуро уставилась в окно, потом нехотя ответила. Вы заботились обо мне. Кто? Так Литвинские. и он, и Марта Германовна. прописали в коттедже. Да? Удивилась я. Валя кивнула. Хозяйка сразу меня определила, только дом построился. Ещё завещание есть. Я чуть не выпустила руль. Какое? «Марты Германовны», — спокойно пояснила Валентина. Она мне кучу всего оставила: свои драгоценности, долю земли в волшебном лесу, часть дома. Я её единственная и полная наследница. Она оформила бумагу как раз перед своей поездкой в горы и отдала мне со словами: "Не у меня никого" ни детей и ни родных. Андрей чужим стал давно. Если со мной чего случится, пользуйся Валя. Одна ты меня на этом свете любишь. С трудом преодолевая удивление, я пробормотала: "Выходит, вы теперь богатая женщина?" Валя кивнула. "Да, только что с этим делать не знаю. Вот пройдет полгода, продам причитающиеся и домой на Украину умотаю. Лихо мне в Москве холодно, сыро, я к солнцу привыкла". Андрюш, ты знал про завещание? не успокаивалась я. Конечно, спокойно ответила Валя. Как не знать? Да только я пока он жив был, ни на какое наследство не подавала. Зачем мне? Мы уговорились, что живём по-старому. А если приспичит уехать, хозяин мне деньгами даст и квартиру купит. Я довезла Валентину до известного дома под номером 38 на Петровке и осталась сидеть в машине глядя, как домработница идёт к проходной. Ну и ну. Теперь понятно, на чего милиция не опечатала коттедж. И что прикажете делать дальше? Сервис был точно куплен у бабы Раи. Как он к ней попал? Интересно, сколько стоит вещь? Может, зря все решили, что он невероятно дорогой. Вдруг набор у цена 300 долларов. Глаза выхватили из толпы знакомую долговязую фигуру. Адвокат Дима, одетый несмотря на жару в чёрный костюм, шёл по тротуару, размахивая дорогим кожаным кейсом. "Эй!" закричала я, выскакивая из Пежо. "Дима!" Парень приблизился. "Что вы тут делаете? Знакомую подвезла. А ты куда?" "На допрос. Сегодня будут домработницу столяровой допрашивать." "А, там ничего интересного." махнула я рукой но присутствовать надо, серьезно заявил парень, потом вытащил из кармана упаковку Ментос и предложил: "Хотите?" "Нет", воскликнула я. «Убери немедленно. «Угощаетесь, освежает". "Ни за что", ответила я, ощутила запах мяты и чихнула раз, другой, третий. Пояс развязался, брючки начали падать, я успела подхватить их чуть пониже пупка. Дима вытаращил глаза, Старательно придерживая штанишки, я юркнула в машину и сказала: "Ладно, поеду. Позвони, если что интересное услышишь". Ага. Отмер Дима. Обязательно. Я поехала к ЦУМу. Надеюсь, в этом огромном магазине найдутся брюки нужного размера. Целых три часа я бродила по отделам. 36-й европейский размер мой обычный. был Грубезнадёжно мне велик. 34-й тоже. А 32 у женской одежды не бывает. Это даже не для подростков, а для детей, лет 10-11. От полного отчаяния я отправилась в секцию, торговавшую вещами для детей, и нашла там то, что так долго искала. Джинсики нужного объёма, вполне хорошего качества, совсем по незапредельной цене. Одна беда. Синий деним был щедро украшен вышивкой. Зайчики, собачки, лошадки, кошечки, а швы оказались расшиты бисером. Но они единственные нормально сидели на моих бёдрах. К ним прилагалась миленькая футболочка, тоже оказавшаяся мне в пору. На груди у неё красовалось изображение колли, а на спинке пуделя. Мне вот эти брючки, робко попросила я, придерживая за эти штанишки, так и норовившие шлёпнуться на пол. «Они с футболочкой, сообщила продавщица мерия меня взглядом. Хорошо, можно переодеться в кабинке. Вы себе хотите это взять? протянула девушка. Но комплект-то детский. На мой размер другого не подобрать. Сходите в Манго, посоветовала торговка. Уже была, Тридцать го там и в помине нет. Ну что ж, засуетилась девица. Может, вам и неплохо будет в мишках? По мне так прикольно. Я переоделась и вышла в зал. Продавщица прикусила нижнюю губу, было видно, что она изо всех сил пытается удержать смех. Клёво, пробормотала она. Как на вас сшито. Хотите совет? Давай, протянула я, с грустью рассматривая себя в зеркале. Да уж. Здравствуйте, бабушка Весна, престарелый тинейджер. Может, смыть с лица косметику и вытащить из ушей серьги? Вы, Серёжки, снимите, начала продавщица. И губную помаду сотрите, а на лицо очки нацепите от солнца, побольше. И классно получится, настоящая семиклассница. Я вздохнула и вынула золотые, украшенные бриллиантами и сапфирами серьги. Всё правильно. Они абсолютно не сочетаются со штанишками и футболочкой, щедро украшенными изображениями зверей. Бумажной салфеткой стёрла помаду на Нанас нацепила очки. Уже покидая сум, я посмотрела в зеркальную витрину и увидела маленькую щуплую девочку лет 12 от силы. Единственное, что выдавало в ней взрослую женщину, это ботиночки от Gucci и сумочка, дорогая кожаная, в виде планшетки. Дети не станут пользоваться такой. Им по вкусу яркие разноцветные рюкзачки. Без особых приключений я доехала до нужного места. Въ стродом припарковала машину и вошла в антикварный магазин. Хорошо, что Вика назвала тогда мне адрес лавки, где видела похожий набор. Возле прилавка стояли несколько покупательниц. Продавщица была занята. И я решила подождать, рассматривая витрины. В одной оказался красивый, похожий золотой портсигар. Может, купить его Аркаши на день рождения и спрятать пока? Хотя нет. У меня плохо получается хранить подарки. Как правило, больше одного дня пакеты в шкафу не задерживаются, тут же отправляются к будущему владельцу. Но не умею я прятать сувениры. И потом Аркашка дико брезглив. Он никогда не станет пользоваться вещью, которая раньше принадлежала постороннему человеку. Лучше приобрести для него портсигар в обычном ювелирном, а не в скупке. Девочка, что ты хочешь? Призвучала с той стороны прилавка. Ищешь подарок на день рождения родителям? Маме или папе? У нас есть красивые недорогие рюмки. Если пожелаешь, можем сделать гравировку. Я подняла голову и сняла очки. Ой, сказала милая светловолосая девушка с бейджиком Олеся. Я приняла вас за ребёнка. Не обижайтесь, пожалуйста. Для дамы моего возраста это звучит комплиментом, улыбнулась я. Чем могу служить? улыбнулась в ответ Олеся. Я не намерена ничего покупать. Не подобрали по душе? заботливо спросила продавщица. Да, летом ассортимент не очень. Осенью массовая сдача начинается. Впрочем, скажите, что ищете, и оставьте телефон, мигом позвоню, если появится нужная вещь. А ещё мы устраиваем аукционы. Поверьте, там встречаются раритеты. Серебряный сервиз, чайный чашки, тарелки, сахарница, маслёнка. Сейчас ничего такого нет, озабоченно ответила Олеся. Нет, вы не дали мне договорить. Сервис есть. Мне предложили купить его. Цена, на мой взгляд, слишком велика. Как можно узнать истинную стоимость вещи? Это очень просто, обрадовалась Олеся. Приносите его сюда. Заплатите 50 рублей всего, и наш оценщик посмотрит. Вот Прихватила с собой совочек. Олеся повертела его в руках и пробормотав: "Знакомая штучка". Позвала: "Лиля, можно тебя на минуточку?" Вторая продавщица, стройная брюнетка, подошла к нам. "Узнаёшь?" спросила у неё Олеся, демонстрируя ложечку. "Конечно", кивнула Лиля. "Тот самый, от Эльзы густавны "Что-то не так?" насторожилась я. Нет, нет, быстро ответила Олеся. Просто это часть серебряного сервиза. У нас есть одна постоянная сдатчица, милая такая старушка, Эльза Густавна Франк. Она регулярно сюда вещи приносит, распродаёт и этим живёт. Последним сервиз был, это ложечка от него. И сколько он стоит? спросила я. тысяч долларов, ответила Лиля. Не цена для подобного шедевра. Он в один день улетел. Сначала одна дама заинтересовалась. Она у нас тоже часто бывает, но не сдаёт, а покупает. Но ей цена показалась велика. Я-то её уговаривала. С жаром воскликнула Олеся: "Возьмите, такой набор не залежится. Потом пожалеете, поздно будет". Так и вышло. Не задержался сервизик. Пришёл мужик, тыкнул в него пальцем и сказал: "Заверните. Мы его и продали". "А как к вам ложечка попала?" И когда это было? Что? удивилась Лиля. Ну, сервис продали какого числа? Можно, конечно, по книге посмотреть, сказала Олеся. Только зачем вам? Я оглянулась по сторонам, отметила, что в лавке никого нет, вытащила из кошелька 100 долларов и протянула продавщицам. Это вам. Так какого числа продали сервис? Лиля и Олеся переглянулись. «Но это же не секретная информация, заявила первая. Сейчас погляжу. С этими словами она вытащила амбарную книгу, перелистнула страницы тоненькими пальчиками с розовыми ноготками и сообщила: 30 мая. А вам зачем знать? Я достала ещё две бумажки, положила их на прилавок и тихо спросила: Регистрируется только фамилия продавца или паспортные данные покупателя тоже фиксируются? Олеся усмехнулась. Кто бы у нас чего купил с такой системой? Нет. Мы записываем лишь координаты с датчика, а кто приобрёл товар, тот нигде не обозначается. Я почувствовала, что рвётся последняя нить. Девочки, умоляю, припомните, как выглядел покупатель сервиза. Лили посмотрела на доллары, потом на Олесю, затем на меня. Вам зачем, что-то не пойму. Яблокотилась на прилавок. Надо. Кстати, вот ещё сотня. Мы попытаемся всё припомнить. Лиля с готовностью ринулась помогать мне. Купил мужчина, не слишком высокий, чернявый. Худой, добавила Олеся. Руки прямо тощие, небось больной. Почему ты так решила? удивилась я. Тепло было, объяснила она. Народ в одних футболках ходил. А этот в плаще таком длинном, почти до пят. На шее шарф. Кожа на лице жёлтое, припомнила Лиля. Нет, точно больной. Он не назвался, цеплялась я за соломинку. Может, пытался с вами познакомиться? Вы девушки красивые. А его тётка на улице ждала, не будь жена, скривилась Олеся. Я через витрину увидела. Значит, купил он сервизик, я его упаковала в коробку. Очень постаралась, каждый предмет отдельно завернула, чтобы не дай бог не поцарапать. На чаевые надеялась. Тут многие, вступила в разговор Лиля. Если дорогую вещь покупают, нам немножечко отстёгивают. Прибавка к жалованию выходит. Но на этот раз Олеся зря старалась. Болезненного вида дядька молча посмотрел, как продавщица укладывает чашки. Потом также не говоря ни слова, подхватил коробку и был таков. Даже спасибо не сказал. Запаздала, обиделась Олеся. Вообще странно себя вел. Чем же? Ну, покупатели, в особенности если вещь дорогая, все разузнать хотят, затараторила Лиля. Как мыть, чистить, какой процент серебра, год выпуска, да мало ли что. Помнишь ту тетку с фужером? Ой, умора. Мигом отозвалась Олеся. Прикиньте, приобрела у нас бокал и давай А этот больной дядечка, значит, ничем не поинтересовался. Я быстро вернула разговор в нужное русло. "Нет?" развела руками Олеся, даже не выбирала ничего. "Это как? Ну, люди стоят у прилавка, разглядывают витрины, потом говорят: "Покажите вон то. Принесёшь, поставишь перед человеком, а он тебе: "Фу, вблизи никакого вида. Давайте лучше то, что слева стоит". Иные по два часа топчутся, Весь ассортимент переберут и ничегошеньки не возьмут. Дядька другой был. Ага, согласилась Лиля. Совсем. Прошагал от порога как солдат, секунду поглядел в витрину, ткнул пальцем и заявил: "Сервис". Лиля сняла одну чашечку и поставила перед покупателем. "Весь", коротко приказал тот. Продавщица выставила набор, она думала, что странноватый мужик примется изучать предметы. Но тут бросил: "Беру. Сколько?" тысяч юе", сообщила Олеся. Дядька кивнул, пробил чек, и это было всё. Продавщицы просто обалдели. Такого в их практике ещё не встречалось, чтобы человек сделал дорогое приобретение сразу без долгих колебаний и кучи вопросов. Просто отдал кассирше банковскую кредитку и привет. А потом он вышел, закончила Олеся, — И к бабе подошёл. Она на улице стояла блондинка, крашеная. волосы совсем белые, губы красные-красные в очках. Ну такая страхолюдина. Я насторожилась. Блондинка с красными губами. Точь в точь так Анфиса описала таинственную Аллу, приезжавшую в гости к бабе Рае. Дальше что было? поторопила я девочек. Те пожали плечами. Всё, ушли они. Пешком вроде. Тут в магазин влетела покупательница, и Лиля отошла от нас. Олеся оперлась о прилавок. "Знаете что?" протянула она. "Мне кажется, дядька этот точно представлял, где сервис выставлен, сколько он стоит, вроде как видел его раньше, хотя к нам впервые зашёл. У меня память на лица необыкновенная. Может, он что-нибудь потерял?" "Не, а?" или по телефону разговаривал. Нет. Я совсем приуныла. Тупик. Снова лбом в стену. Ничего особенного, продолжила Олеся. Вошел, обронил пару слов, вытащил кредитку и ку-ку, испарился с таким видом, словно не тысяч отдал, а две копейки. Кредитка! Я подскочила на месте и вцепилась Олеся в плечо. Кредитка! Вы уничтожаете чеки? Через определенное время, да, кивнула она. За 30 мая они есть? Конечно. Их можно найти. Ну, в общем, я Малевтина сложила руки. Олесечка, умоляю, помогите, отыщите чек. Заплачу вам, вот, держите. Вы и так уже предостаточно дали, ответила Олеся. Так погляжу.